Глава двадцать четвертая. Контакт. Капитан Мартимер, контакт, что-то лезет из глубины. Скорость. Контакт на грани чувствительности. Ловлю потрескивание обшивки. В рубке управления все слышащие акустика замерли. Капитан ударной подлодки Феникс, созданный по типу Лос-Анджелес, негромко позвал в микрофон. Оружейники. Четыре милашки в готовность. Затем он отложил в сторону курительную трубку. «Рулевые, тихонько, без шума. Меняем уголок поворота влево. Ага, ага, вот примерно так». «Это он?» — не выдержал кто-то из офицеров помоложе. На него цыкнули. Нельзя было спугивать удачу.